Глава 5. Ника, я так рада, голос мамы Вероныл девушку в реальность. Сделав глубокий вдох, Вероника тряхнула головой, прогоняя грустные воспоминания. Я тоже рада, признала она тихо. Теперь ты перестанешь работать по ночам в больнице. Вопрос родительницы застал в расплох. Она от души надеялась, что мама не в курсе юночных дежурств. Сейчас на счету была каждая копейка. Вероника подрабатывала санитаркой в нейрохирургии. "Я не знаю", вздохнула девушка. "Я не хотела, чтобы ты волновалась. Вот и не говорила тебе раньше об этой работе. Выходит, ты всё знала?" Танька проболталась. Женщина лишь ободряюще сжала пальцы дочери и слабо улыбнулась. "Конечно же знала. И страшно гордилась тобой". А сейчас буду гордиться ещё больше. А на Таню не сердись. Она мне ничего не говорила, я сама догадалась. Ну, скажешь тоже. Выносить утки из-под больных не самая престижная работа. Чем тут можно гордиться? А Танька коза. Обещала же. Самое главное, что в этой работе ты делаешь это даришь человеческое тепло и заботу тем, кто в этом нуждается. Возразила Наталья Леонидовна: "Ты ведь не сможешь работать и днём целый день, и ночью дежурить". "Ника, Таня правда мне ничего не говорила. Напротив, когда я стала её расспрашивать о твоих вечерних уходах, отчувствовала, что ты имеешь право на личную жизнь". Наталья Леонидовна вздохнула: "Конечно же, у тебя обязательно должна быть личная жизнь, но и отдыхать тебе тоже нужно, иначе не будет сил ни на работу, ни на жизнь". Ника задумалась. Мама права, чтобы продуктивно работать днём, нужно хорошо высыпаться ночью. Ну как она оставит своих больных? Ко многим уже привыкла, как к родным. Девушка заботилась обо всех, кто нуждался в её помощи. Чаще всего это были забытые всеми или не имеющие родных старики. — Мы что-нибудь обязательно придумаем, мамочка, — пообещала она. Поцеловала маму и отправилась готовить ушин. Уже прошло больше года с той страшной аварии, в которую попала мама вместе с отчемом. Он был за рулём, не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречку. Машину занесло, выбросило в кювет и перевернуло на крышу. Отчем сломал ногу, а вот маме не повезло. У неё оказался сложный перелом позвоночника. Вероника ждала дома своих родных, когда ноч рассёк телефонный звонок. Уже поднимая трубку, девушка знала, произошло что-то ужасное. Когда у её отца случился сердечный приступ, у девушки было точно такое же дурное предчувствие, когда она услышала трель звонка телефона. Тогда на звонок ответила мама, лишь по её побелевшему лицу и покатившимся градом слезам по щекам родного лица, нико поняла: папы больше нет. Так и сейчас сердце ухнуло куда-то в пропасть, когда она в страшном сне говорила бесконечно длинное: "Алло?" А дальше беспристрастный, безразличный голос: "Наталья Леонидовна, вам кем приходится? Мать? А Берестов Константин Ильич. Ясно. В общем, приведите документы, передайте дежурной. Нет, вам в реанимацию нельзя. Девушка, успокойтесь, пожалуйста. Врачи делают всё возможное." Вероника очень хорошо помнила свой ужас. Больше всего на свете она боялась потерять маму, даже Костю, хотя вовсе не питала к отцу никаких тёплых чувств. Девушка устроилась в больницу санитаркой только ради того, чтобы иметь возможность ухаживать за близкими. Она старалась изо всех сил. Отныне главной её задачей было во что бы то ни стало поставить маму на ноги. После ужина позвонила Танька, школьная подруга Вероники. Ну, рассказывай, верела девушка нетерпеливым возражением голосом. Вероника притворно вздохнула и с улыбкой ответила: "Ну, всё-то тебе надо знать". "Конечно", не стала спорить Татьяна. "Много будешь знать, скоро состаришься". Всё ещё увиливала от ответа Ника. "Ой, не раньше, чем ты", отмахнулась от неё собеседница. "Я младше тебя на 3 месяца". Капылова покачала головой, поставила чайник на плиту и кивнётся. Всё равно от тани быстро отделаться не получится, лучше провести эту беседу за чашечкой ароматного чая. Пока Вероника делилась событиями такого насыщенного дня, Татьяна её не перебивала, зато когда все новости были рассказаны, подруга засыпала её вопросами. А новый начальник молодой? Да? Супер. Красивый? Ну что значит ты не обратила внимания? На это нужно обращать внимание в первую очередь. Вот всему тебе учить надо. Кольцо было на руке. Я куда ты вообще смотрела? Хоть я да знаю я, что ты только о работе думаешь, а в будущем тоже думать надо. Ты молодая, красивая, умная, ну, почти. Не надо мне так тяжело вздыхать. Спорим? Ты сейчас глаза закатываешь? Ника, останешься в девках, потом не плачь. Ну, хватит уже. Взмолилась Копылова, прерывая поток речи подруги. обещает, что как только всё наладится, я отнесусь к поиску своей второй половинки со всей ответственностью. Это хорошо. Немного сбавило напор Танька. А тот мальчик, Матвей, молодец, хорошо придумал. Вот с него надо брать пример. Подруга ещё что-то говорила, но Вероника услышала, как щёлкнул замок на входной двери. Девушка сразу подобралась Бросила взгляд на часы. Половина девятого, отстранённо отметила она. Что-то поздно сегодня, Очим. Тань, я перезвоню завтра, перебила она нравоучение своей собеседницы, нажала кнопку отбой. В коридоре брякнули ключи о поверхность полочки. Костя имел дурацкую привычку швырять ключи, не глядя, потом утром вечно не мог найти и злился. «Ну что мешает? Аккуратно класть их на одно и то же место. Есть же специальная ключница». «О, привет!» Отчим возник в проеме дверей и криво усмехнулся. Одновременно с ним в помещении вплыл запах перегара. «Привет!» Вероника встала из-за стола, забрала свою чашку, поставила в раковину. «Будешь ужинать?» Мужчина застыл в дверях, рассматривал девушку из-под лобья мрачным взглядом. Глаза блестели, выдавая тот самый градус самбры, которого плотный завес и встала между ними. "Буду", наконец ответил мужчина и прошёл к столу. Девушка поставила перед ним тарелку с едой, налила чай и собралась уйти к себе в комнату, когда громовый голос отдёрнул её: "Сядь". "Ну вот, опять он не в настроении". Она повиновалась. По опыту знала, что лучше не спорить, выслушать отчима и спокойно уйти. Так можно быстрее освободиться. Костя вошёл в жизнь Вероники и Натальи Леонидовны, когда девочке исполнилось 13 лет. Прошло несколько лет после смерти папы, Ника понимала, что мама ещё молодая и привлекательная женщина, что она тоже хочет быть счастливой. Константин красиво ухаживал, дарил подарки, всегда был обходительным, не пытался давить авторитетом на дочь своей избранницы и в общем-то нравился ей он был весёлый лёгкий в общении хоть и моложе наталии на 5 лет но с ним они чувствовали себя защищёнными как за каменной стеной они продали свою старую квартиру новый муж мамы тоже разменял своё жильё оставив своей матери однокомнатную хрущёвку Все вместе они смогли купить себе новую просторную квартиру в новостройке в престижном районе города и несколько лет жили очень неплохо. У Константина был свой небольшой бизнес по производству мебели, что давало хороший доход их семье. Наталья продолжала работать в садике. Вероника закончила школу, поступила в университет. Всё изменилось после той аварии. Костя начал петь. Нет, он не был запойным алкоголиком, не дебоширил, не пропивал ценные вещи, просто приходил вечерами вот так вот под шафе. Мрачный, угрюмый, раздражительный, вот как сейчас. Раньше Вероника пыталась с ним спорить, что-то доказывать, но потом поняла, что своими ссорами они только расстраивают маму, и прекратила это глупое противостояние. Был трудный день? Осторожно спросила девушка. когда после приказа остаться на кухне отчим продолжал есть и не сказал ни слова спустя несколько минут ты даже не представляешь насколько трудный хмыкнул мужчина откусывая кусок хлеба он пережёвывал пищу всё ещё молчал ника настороженно наблюдала за ним но не понимала чего ей ждать мне завтра рано вставать робко произнесла она успеешь Короткий ответ. Мне тоже. Ладно, зайдём с другой стороны. Ты сегодня поздно, осторожно сказала Вероника. Не твоё дело, довольно грубо рыкнул Очим. Копылова ошарашенно смотрела на него. Почему-то стало очень обидно, а потом: "Ты купила себе новые туфли?" "Туфли? Как она могла забыть?" Ника чуть не застонала от досады. Ведь ей пришлось сегодня совершить некоторые траты, на которые не рассчитывала. Мысленно обозвав себя дурой за то, что не убрала обновку с видного места, девушка попыталась выкрутиться. «Танька дала поносить. У меня сегодня было важное собеседование, нужно было выглядеть прилично». «Прилично?» — дернул он уголком рта. «Только о тряпках думать можешь. Ищешь себе хахаля? Имей в виду, принесешь в подоле». Я твоего отпрыска обеспечивать не буду, поэтому думай, прежде чем под кого-то лечь. Верника не стало отвечать на оскорбления. Злые слёзы жгли глаза, обида сжигала сердце, не давая сделать вдох. Девушка встала и вышла из кухни. Не видела больше причин оставаться наедине с отчимом, который уже всё себе придумал сам и слушать её не желает. Нужно готовиться к завтрашнему дню. И надеяется, что отныне её жизнь наконец-то изменится. Если бы она тогда знала, насколько сильно